Глава 39. 26 декабря 2013 года. Бостон. Дженкинс перелистывал страницы альбома. На каждую он видел себя вместе с Клаудией, когда та была еще младенцем. Кто-то следил за ними, но он не мог даже предположить, кто это мог быть. В альбоме было больше 20 фотографий. Он достал их, и разложил на кровати дочери. Одно за одно он переворачивал снимки, и на всех с обратной стороны была нарисована звездочка. Он встал, вытащил из кармана записку и перечитал. «Клаудия Дженкинс. Декабрь 2013-го». Он перевернул листок и снова увидел ее. Та же самая звездочка стояла на обратной стороне записки, ровно в центре. Несмотря на то, что звездочки были нарисованы от руки, все были абсолютно одинаковыми. Не может быть, прошептал он, тяжело дыша. Как эти фотографии оказались у Клаудии? Кто ей их дал? Он схватил одну из них. На снимке Дженкинс шел по тротуару вместе с Клаудией когда ей было около двух лет. Он держал ее за руку, а она неумело шагала вслед за ним. Фотография была сделана с другой стороны дороги. Они шли мимо прачечной, на которой висела огромная вывеска «Сухая чистка. Скидка 30%». Дженкинс присмотрелся к фотографии. Он помнил эту прачечную. Он несколько раз относил туда пиджаки, и каждый раз его обслуживала... Очень вежливая женщина лет пятидесяти со светлыми короткими кудрявыми волосами, которые всегда заставляли его улыбнуться. Он представил, откуда был сделан этот снимок. На противоположном тротуаре, напротив прачечной, рядом с пустым участком под застройку, стояло кафе. Человек, который сделал эту фотографию, запечатлел момент счастья, когда Дженкинс смотрел, как его дочь делает первые шаги. Он отдал бы все, что угодно, только чтобы вернуться туда. Полной решимости он встал с кровати, собрал фотографии и вышел из комнаты. Вошел в гостиную, достал бутылку вина, полученную от того человека, который сбил его 17 лет назад, и с размаха разбил ее о стену. Он не мог хранить ее более ни секунды. Это не важно. Это еще не самое худшее. Невозможно было думать о том будущем, которое он желал для дочери. Будущем, в котором он открыл бы эту бутылку вместе с ней, когда ей исполнился бы двадцать один год. Теперь, когда ее нет, единственным его желанием было стереть все. Вслед за бутылкой он швырнул в стену и фотографии. Упав в разлитое по полу вино, они тут же окрасились в красноватый цвет вина. Опомнившись и испугавшись того, что натворил, Дженкин скинулся собирать фотографии тех потерянных лет, которые стали для него единственной соломинкой, за которую он мог бы ухватиться. Его взгляд упал на одну из запачканных вином фотографий, и он внимательнее посмотрел на нее. Перед ним был тот же самый снимок, который он рассматривал несколько секунд назад, где они вместе с Клаудией шагали мимо прачечной. Однако то, что он сперва не заметил, теперь бросилось ему в глаза. Вино исказило цвета, но сделало более заметным то, что было скрыто тенями. В отражении окон прачечной теперь был различим силуэт. Дженкинс сразу узнал его. В отражении стоял человек, который делал снимок. Лицо было скрыто камерой, но волосы, положение рук, одежда. У доктора не осталось никаких сомнений. Лаура? Он не мог поверить своим глазам. В голове возникали сотни вопросов, на которые он не находил ответов за столько лет. Он так и не принял того, что Лаура исчезла. Когда спустя полгода поисков полиция сдалась, он не смирился с тем, что она испарилась без следа. Этого не могло быть. С ней, должно быть, что-то случилось. Кто-то похитил ее и забрал у него. Эта фотография доказывала обратное. С Лаурой все было превосходно. С ней ничего не случилось. Она решила уйти от него и Клаудии по собственной воле. Эта правда оказалась для него слишком жестокой, неприемлемой, чудовищной. «Почему ты ушла, Лаура?» — произнес он. В каком-то смысле Лаура всегда оставалась рядом с ними. Это не давало ему покоя. Она следила за ходом расследования ее исчезновения... И затем, как растет их дочь. Дженкинс не понимал, почему она так поступила. Пока его жизнь рушилась, Лаура просто наблюдала за этим со стороны, смотрела, как он тонет, не предпринимая ничего, чтобы остановить это, и разбивала ему сердце. Он никогда не винил Лауру в том, что она не была рядом, когда их дочь нуждалась в матери. Напротив, он любил Лауру. Несмотря на ее отсутствие, она была в его памяти, в воспоминаниях о том, как они занимались любовью или о том, как она смотрела на новорожденную Клаудию. В каком-то смысле Лаура предпочла остаться в их жизнях, избегая их самих. Дженкинс спрашивал себя, зачем Лаура могла отправить эти фотографии дочери, хотя внутри понимал, что если она еще была жива, то таким тонким способом она хотела сказать, что еще следит за ними. Дженкинс собрал залитые вином снимки, положил их в бумажный пакет, вышел из дома, сел в машину и отправился в психиатрическую клинику.